Глава вторая. Такая минутка. Отец, поищии, конечно, не ошибся, решив, что его милый мальчик снова воротится, и даже может быть, хотя и не вполне, но всё же прозорливо проник в истинный смысл душевного настроения Алёши. Тем не менее, признаюсь откровенно, что самому мне очень было бы трудно теперь передать ясно точный смысл этой странной и неопределённой минуты в жизни то ли взлюбленного мною, и то ли ещё юного героя моего рассказа. На горестный вопрос отца поисия устремлённой колёса или и ты с маловерными Я, конечно, мог бы с твердостью ответить за Алешу «Нет, он не с маловерными». Мало того, тут было даже совсем противоположное. Все смущение его произошло именно от того, что он много веровал. Но смущение все же было, все же произошло и было столь мучительно, что даже и потом. уже долго спустя алёша считал этот горестный день одним из самых тягостных и роковых дней своей жизни и если же спросят прямо неужели же вся эта тоска и такая тревога могли в нём произойти лишь потому что тело его стареца вместо того, чтобы немедленно начать производить исцеление, подверглась напротив того раннему тлению, то отвечу на это не обинуюсь. Да, действительно было так. Попросил бы только читателя не спешить ещё слишком смеяться над чистым сердцем моего юноши. Сам же я не только не намерен просить за него прощения или извинять и оправдывать простодушную его веру его юным возрастом, например, или малыми успехами в пройденных им прежде науках и прочь, и прочь, но сделаю даже напротив и твердо заявлю, что чувствую, что я не могу, искреннее уважение к природе сердце его без сомнения иной юноша принимающий впечатления сердечные осторожно уже умеющий любить не гречо, а лишь тепло сумом хотя и верным, но слишком уж, судя по возрасту рассудительным, а по тону дешевым, такой юноша, говорю я, Избег бы того, что случилось с моим юношей. Но в иных случаях, правда, Почтеннее поддаться иному увлечению Хотя бы и неразумному. Но все же от великой любви происшедшему Чем вовсе не поддаться ему. А в юности тем паче, Ибо неблагонадежен Слишком уж постоянно рассудительный юноша и дешеваться на ему. Вот мое мнение. Но, — воскликнут тут, пожалуй, разумные люди, — нельзя же всякому юноше веровать в такой предрассудок, и ваш юноша не указ остальным. На это я отвечу опять-таки. Да, мой юноша веровал, веровал свято и нерушимо, но я все-таки не прошу за него ответить. прощение. Видите ли, хоть я и заявил выше, и может быть слишком поспешно что объясняться, извиняться и оправдывать героя моего не стану, но вижу, что нечто всё же необходимо пояснить для дальнейшего понимания рассказа. Вот что скажу. Тут не то, чтобы чудеса не легкомысленная в своём нетерпении было тут ожидание чудес и не для торжества убеждений каких-либо понадобились тогда чудеса, Лёша. Этого-то уж вовсе нет. Не для идей какой-либо прежней, предвзятой, которая бы восторжествовала поскорее над другую. О, нет. Совсем нет. И тут во всем этом и прежде всего на первом месте стояло пред ним лицо, и только лицо, лицо возлюбленного старца его, лицо того праведника, которого он до такого обожания чтил. То-то и есть, что вся любовь, таившаяся в молодом и чистом сердце его ко всем и вся, — в то время и во весь предшествовавший тому год, как бы вся временами сосредотачивалась, и, может быть, даже неправильно, лишь на одном существе преимущественно, по крайней мере, в сильнейших порывах сердца его на возлюбленном старце его, теперь почившем. Правда, Это существо столь долго стояло пред ним, как идеал бесспорный, что все юные силы его и всё стремление их и не могли уже не направиться к этому идеалу исключительно, а минутами тогда же и до забвения всех и вся. Он вспоминал потом сам, что в тяжёлый день этот забыл совсем о брате Дмитрии, о котором так заботился и тосковал накануне. Забыл тоже внести отцу плюшечке 200 рублей, что с таким жаром намеревался исполнить тоже накануне. Но не чудес опять-таки ему нужно было а лишь в высшей справедливости. которая была по верованию его, нарушена, и чем так жестоко и внезапно было поранено сердце его. И что в том, что справедливость эта в ожиданиях Алеши самим даже ходом дела приняла форму чудес, немедленно ожидаемых от праха обожаемого им бывшего руководителя его? Ну и так мыслили и ожидали и все в монастыре. Те даже при духом, которых преклонялся Алёша, сам отец поисий, например. И вот Алёша, не тревожа себя никакими сомнениями, облёк и свои мечты в ту же форму, в какую и все облекли. Да и давно уже это так устроилось в сердце его, целым годом монастырской жизни его из сердца его взяло уже привычку так ожидать. Но справедливости жаждал, справедливости, а не ток молишь чудес. И вот тот, который должен бы был по упованиям его быть вознесён превыше всех в целом мире, тот самый, вместо славы ему подобавший, Вдруг низвержен и опозорен. За что? Кто судил? Кто мог так рассудить? Вот вопросы, которые тотчас же измучили не опытное и девственное сердце его. Не мог он вынести без оскорбления, без озлобления даже сердечного, что праведнейший из праведных предан на такое насмешливое и злобное глумление столь легкомысленной и столь ниже его стоявшей толпе но и пусть бы не было чудес вовсе пусть бы ничего не объявилось чудного и не оправдалось немедленно ожидаемое но зачем же объявилось бесславие зачем попустился позор Зачем это поспешное тление, предупредившее человечество, как говорили злобные монахи? Зачем это указание, которое они с таким торжеством выводят теперь вместе с отцом Ферапонтом, и зачем они верят, что получили даже право так выводить? Где же провидение и перст его? чему скрыло оно свой перст в самую нужную минуту, думала Лёша, и как бы само захотело подчинить себя слепым, немым, безжалостным законам естественным. Вот от чего точилось кровью сердце Алёши, И уж, конечно, как я сказал уже, прежде всего тут стояло лицо, возлюбленное им более всего в мире, и оно же опозоренное, оно же и обесславленное. Пусть этот ропот юноши моего был легкомыслен и безрассуден, но опять-таки в третий раз повторяю. И согласен вперёд, что может быть тоже слегка мысляем. Я рад, что мой юноша оказался не столь рассудительным в такую минуту. Либо рассудку всегда придёт время у человека не глупого. А если уж и в такую исключительную минуту не окажется любви в сердце юноши, то когда же придёт она? Не захочу, однако же, умолчать при всем случае и о некотором странном явлении, хотя и мгновенно, но все же обнаружившемся в эту роковую избивчивую для Алеши минуту в уме его. Эта новая объявившаяся и мелькнувшая мечта состояла в некотором мучительном впечатлении — Отнюдь станна припоминавшегося теперь Алёшей вчерашнего его разговора с братом Иваном. Именно теперь. О, не то, чтобы что-нибудь было поколеблено в душе его из основных, стихийных, так сказать, её верований. Бога своего он любил и веровал в него незыблемо, хотя И возраптал было на него внезапно, но всё же какое-то смутное, но мучительное и злое впечатление от припоминания вчерашнего разговора с братом Иваном вдруг теперь снова зашевелилось в душе его, и всё более и более просилось выйти наверх её, когда уже стало сильно смеркаться. проходивший сосновую рощей из скита к монастырю Ракитин вдруг заметил Алёшу лежавшего под деревом лицом к земле, недвижимого и как бы спящего. Он подошёл и окликнул его: "Ты здесь, Алексей?" "Да не уж ты же ты?" произнёс балоон, удивлённый. но не докончив остановился он хотел сказать неужто же ты до того дошёл алёша не взглянул на него но по некоторому движению его ракетин сейчас догадался что он его слышит и понимает да что с тобой продолжал он удивляться но удивление уже начало сменяться в лице его улыбкой принимавшее всё более и более насмешливое выражение. Послушай, да ведь я тебя ищу уже больше 2 часов. Ты вдруг пропал оттудова. Да что ты тут делаешь? Какие это с тобой благоглупости? Да взгляни хоть на меня-то. Алёша поднял голову, сел и прислонился спиной к дереву. Он не плакал, но лицо его выражало страдание, а во взоре виднелось раздражение. Смотрел он, впрочем, не на Ракитина, а куда-то в сторону. Знаешь, ты совсем переменился в лице, никакой этой кротости прежней при славутой твоей нет. Осердился на кого, что ли? Обидели? Отстань. проговорил вдруг Алёша, всё по-прежнему не глядя на него и устало махнув рукой. Ого, вот мы как. Совсем как и прочие смертные стали покрикивать. Это из ангелов-то. Ну, Алёшка. Удивил ты меня, знаешь ты это, искренно говорю. Давно я ничему здесь не удивляюсь, ведь я всё же тебя За образованного человека почитал. Алеша, наконец, поглядел на него, но как-то рассеянно, Точно все еще мало его понимая. — Да неужели ты только от того, что твой старик провонял? Да неужели же ты верил серьезно, что он чудеса отмачивать начнет? — воскликнул Ракитин, опять переходя в самое искреннее изумление. — Верил, верую, и хочу веровать, и буду веровать. Ну, чего тебе еще? — раздражительно прокричал Алеша. — Да ничего ровно, голубчик. Фу, черт, до этому тринадцатилетний школьник теперь не верит. А, впрочем, черт, так ты вот и рассердился теперь на бога-то своего, взбунтовался. чи нам дерзкоте обошли к празднику ордена не дали эх вы алюша длинно и как-то прищурив глаза посмотрел на ракитина и в глазах его что-то вдруг сверкнуло но не озлобление на ракитина я против бога моего не бунтуюсь я только Мира его не принимаю, криво усмехнулся вдруг Алёша. Как это Мира не принимаешь? Капельку подумал над его ответом Ракитин. Что за белиберда? Алёша не ответил. Ну, довольно о пустяках-то. Теперь к делу. Ел ты сегодня? Не помню. Ел, кажется. Тебе надо подкрепиться, судя по лицу-то. Сострадание ведь на тебя глядь берёт. Ведь ты и ноч не спал. Я слышал, заседание у вас там было. Да потом вся эта возня и мозня. Всего-то антидотцу кусочек надо бы пожевал. Есть у меня с собой в кармане колбаса. Давича из города захватил, на всякий случай сюда направляюсь. Только ведь ты колбасы не станешь. Давай, колбасы. Э-э-э, так ты вот как. Значит, совсем уже бунт, баррикады. Ну, брат, этим делом пренебрегать нечего. Зайдем ко мне. Я бы водочки сам теперь тяпнул, смерть устал. Вот, кета не бось, не решишься, аль выпьешь. Давай и водки. Эвона. Чудно, брат, дико посмотрел на ракетина. Ну да так или это водка или колбаса? А дело это лихое, хорошее, и упускать невозможно. Идём. Алёша молча поднялся с земли и пошёл за ракетиным. Видел бы это, брат Ванечка, так как бы изумился. Кстати, брат твой Иван Фёдорович сегодня утром в Москву укатил. Знаешь ты это? Знаю, безучастно произнёс Алёша, и вдруг мелькнул у него в уме образ брата Дмитрия. Но только мелькнул и хоть напомнил что-то, какое-то дело спешное. которого уже нельзя более ни на минуту откладывать какой-то долг обязанность страшную но и это воспоминание не произвело никакого на него впечатления не достигло сердца его в тот же миг вылетело из памяти и забылось но долго потом вспоминал об этом алёша Братьство, Иваничка, изрёк про меня иди нажды, что я бестерный либеральный мешок. Ты же один раз и тоже не утерпел, и дал мне понять, что я бесчестен. Пусть посмотрю-ка я теперь на вашу доровитость и честность. Окончил это ракетин уже про себя шёпотом. Фу, слушай, Заговорил он снова громко. Минуем монастырь. Пойдём по тропинке прямо в город. Хм, мне бы, кстати, надо к Хохлаковой зайти. Вообрази, я ей отписал о всём приключившемся. И представь, она мне мигом отвечает запиской карандашом. Ужасно любит записки писать эта дама. что никак она не ожидала от такого почтенного старца, как отец Зосима, такого поступка. Так ведь и написала поступка. Тоже ведь озлилась. Эх, вы все! «Постой — Постой! — внезапно прокричал он опять. Вдруг остановился и, придержав Алешу за плечо, остановил и его. — Знаешь, Алешка, Пытливо глядел он ему в глаза, весь под впечатлением внезапной новой мысли, вдруг его осеявшей. И хоть сам и смеялся наружно, но, видимо, боясь выговорить вслух эту новую внезапную мысль свою, до того он все еще не мог поверить чудному для него. и никак неожиданному настроению, в котором видел теперь Алёшу. — Алёшка, знаешь, куда мы всего лучше бы теперь пошли? — выговорил он, наконец, робко и искательно. — Всё равно, куда хочешь. Пойдём-ка к грушеньке, а? Пойдёшь? Весь даже дрожа от робкого ожидания, изрёк наконец Ракитин: Пойдём к грушеньке. Спокойно. И тотчас же ответила Лёша. И уж это было до того неожиданно для Ракитина, то есть такое скорое и спокойное согласие, что он чуть было не отпрыгнул назад. Ну, Но... Вот, прокричал было он в изумлении, но вдруг крепко подхватив Алёшу под руку, быстро повлёк его по тропинке. Всё ещё ужасно опасаясь, что в том исчезнет решимость, шли молча, а к этим даже заговорить боялся. "А рада-то как она будет, рада-то!" пробормотал было он, но опять примолк. Да и вовсе не для радости Грушенькиной он влёк к ней Алёшу. Был он человек серьёзный и без выгодной для себя цели ничего не предпринимал. Цель же у него теперь была двоякая. Во-первых, мстительная, то есть увидеть позор праведного и вероятное падение Алёши из святых во грешники, чем он уже заранее упивался. А во-вторых, была у него тут в виду и некоторая материальная, весьма для него выгодная цель, о которой будет сказано ниже. Значит, такая минутка вышла, думал он про себя весело и злобно. Вот мы стало быть И злови меня за шиворот. Минутку-то эту. Ибо она нам весьма подобающая.